Глава девятая. Кратов прильнул к экрану. Среди острых скал, вершины которых прятались в лохматых снеговых шапках, можно было различить контуры колоссальных искусственных сооружений в виде усеченных конусов или неправильных кособоких пирамид. Невысоко над зарослями корявых деревьев парили какие-то размытые тени. «Что за дьявол?» – пробормотал Кратов. «У них есть летательные аппараты?» Клавдий напряженно щурясь, придвинулся ближе. Нет, естественно, сказал он. Зачем им? Вы видите самих альбинцев. С такой высоты размах крыльев среднего альбинца десять метров. Все познается в сравнении. Это в отчетах их называют мелкой разновидностью орнитоидов. Здесь встречаются пятидесятиметровые летающие хищники, например бронехвостые цепелины. Кратов сконфуженно прикусил губу. Он даже не удосужился ознакомиться с внешним обликом аборигенов. Ничего удивительного, весь этот контакт шел не по правилам, на перекосяк и кувырком. На соседнем экране продолжали мелькать уже известные панические призывы не приближаться к планете и угрозы ракетного залпа в случае не подчинения запрету. Нужно начать переговоры, подумал Кратов, убедить их, что это не посягательство на их драгоценное табу, а досадная случайность. Да уж, проверка на доброжелательность получилась классная. Это вам не отвлеченный эксперимент, когда сам ты сидишь в удобном кресле, дрыгаешь ножкой и следишь, как пустой корабль, управляемый кагитром, играет на нервах у взбудораженных туземцев. Тут и кресло вроде удобное, но сидишь в нем как на иголках. И не понять, у кого больше натянуты нервы, у тебя или у этих самых туземцев, а все потому, что одуревший от тоски мальчишка залез в кабину корабля и, чертяк головы, кинулся спасать свою любовь. Интересно, а я смог бы на такое решиться? Вот так, на пролом, имея полшанса на миллиард. Похоже, что нет. Когда уходила Юлия, я стиснул зубы и как щитом прикрылся своей фальшивой гордостью. Когда уходила Рашида, я спрятался за щитом ненужных воспоминаний, Когда уходила Ленка Климова, щитом мне послужил кодекс чести Ордена Плодоров. Какие новые щиты я себе выдумаю в будущем? А этот подсанёнак Денис только и делал, что отшвыривал прочь все щиты и берсерком бросался в сражение с судьбой. Что же, теперь ему погибать? Вошёл в экзосферу. Отвратительно спокойным голосом сообщил Клавдий. Поздно, подумал Кратов. Не успеваем. Опять не успеваем. Звездаход. Если они решат уничтожить корабль, сейчас самое время. Денис не совладал таки с управлением и сработала программа самозащиты. Кагитер с Просонией сам повел корабль на посадку, но про ракеты Кагитер знать не может и поэтому главное защитное поле будет отключено. Хватит. Будто со стороны услышал Кратов собственный голос. Катитесь вы с вашими табу. Аудиоконтакт? Быстро спросил Клавдий. Да. Словарь альбинского языка со второго по семнадцатый блоки мемо-селектора. Кратов выдал лингвару команду языкового расширения. С легким шелестом ожил синтезатор речи. На пружинящем стебельке поднялась черная головка микрофона и закачалась, будто кобра перед атакой. Почему нет графем? резко спросил Кратов. Клавдий вскочил со своего места и навалился грудью на его плечо тяжело сопя. Почти минуту он молча таращился на пустой экран. Это ракета. Наконец выговорил он. Ракета всплывала над снеговыми полями, сработанная по всем канонам древней науки аэродинамики, длинная, изрыгающая пламя из дюз, хищная своей устремленностью, похожая на акулу. — Ударить по ней, — пробормотал Клавдий, — этими, как их, бортовыми фаграторами. Тогда не станет ни ракеты, ни тех, кто ее послал, и мы спасем Дениса. Они не выдержали проверки. Они действительно злые, они атаковали нас. — Злые, — сквозь зубы произнес Кратов, — это понятно. Это их право быть злыми на своей планете. А мы, мы добрые, сможем фаграторами? — Я не могу, — эхом отозвался Клавдий. Может быть, вы? Программа самозащиты швырнула корабль в сторону. Трудно было представить, что сейчас творилось в кабине: хаос и разруха. Если Денис не сообразил закрепиться в кресле, ему крепко досталось, может быть, даже покалечило. Но этот отчаянный маневр сохранил бы ему жизнь. Однако альбинская ракета тоже была снабжена программой, и она изменила курс, продолжая выцеливать жертву. Ну. Говорите же! – прохрипел Клавди и ткнул микрофон в лицо Кратову. Тот поймал раскачивающийся черный шарик трясущимися пальцами. Не взрывайте корабль! – закричал он. Это ошибка. Там человек. Уничтожьте ракету. Он прислушался. Внутри лингвара зародился неясный шум, словно кто-то надсадно дышал после долгого и изнурительного бега. Помехи? – спросил Кратов шепотом. Нет. Это они отвечают. Чужой корабль. Слегка растягивая слова, спокойным голосом заговорил Лингвар. Посадка невозможна. Вниз нельзя. Ракету убрать нельзя. Корабль должен сесть. Настойчиво сказал Кратов. Иначе он погибнет. Вниз нельзя. Безразлично повторил Лингвар. Иначе мы погибнем. Нам жаль. Простите. Кратов. вдохнул ему прямо в ухо Клавдий. «Уже все». «Нам жаль», — бормотал Лингвар. «Простите». «Это был настоящий контакт», — вдруг подумал Кратов. «Мы разговаривали и понимали друг друга. Это самое ценное из того, что было достигнуто за все время работы альбинской миссии. Все остальное — шелуха». Но мальчишка по имени Денис проиграл свою схватку с судьбой. Он был убит альбинской ракетой. Вниз нельзя, иначе мы погибнем. Что они хотели этим сказать? Огромные белые птицы, злые птицы.